Ты проспал все самое интересное. Смирись, хмыкнул Пристансон. Слышал что-нибудь о лодках на керосиновом моторе? Одну такую нам любезно одолжил магистрат. Двое моих самых верных матросов вызвались отвезти сундук в Биунум. Лодка с мотором намного быстрее парусной шхуны, приятель. Вольфзунт в один прыжок преодолел расстояние, отделяющее его от Пристансона и схватил капитана за грудки. Лида еще не видела предводителя Альюдов в такой неистовой ярости, и ей сделалось страшно. «Где мои страницы?» — зарычал он в лицо капитану. «Где они? Только попробуй еще раз соврать». Он с силой тряхнул мужчину так, что затылок Пристонсона с глухим стуком ударился о мачту. «Где?» «Наверняка уже у магистрата», — усмехнулся тот. Вольф Зунд швырнул Пристонсона на палубу, а сам принялся мерить шагами шхуну. Плащ, не поспевая за хозяином, бился за спиной, словно крылья птицы. — Что же ты меня не убиваешь? — спросил капитан. — Давай, прикончи меня так же, как всю команду, или ты чего-то боишься? Вольф Зунд остановился и замер, приглядываясь к Пристонсону, словно задумался над чем-то потом потер подбородок пальцами и неожиданно ухмыльнулся. «Нет, — Нет-нет, пират, ты не заслужил смерти, тем более милосердной смерти от моей руки. Ты еще будешь просить меня об этом одолжении, но не так, как сейчас. Будешь ползать у меня в ногах, как полураздавленный червь. Ведь мое милосердие нужно еще заслужить. Но сначала я немного развлекусь. Ты же развлекался на моем празднике, не так ли? — Оставь свое милосердие для тех, кто в нем больше нуждается, — презрительно бросил Пристонсон. — Уверен, — хмыкнул Вольфзунд. Капитан ничего не ответил, только плюнул в сторону Альюда и оскалил зубы. Алида ожидала, что владыка схватит капитана и забьет, выбросит за борт, как сирены выбрасывали искалеченных матросов, Но вместо этого Вользун закружился, будто в танце. Полы плаща захлопали, закручиваясь вихрем, и Алиде показалось, что Ольют вот-вот упадет, запутавшись в собственной одежде. Но этого не произошло. От ботинок Вольфзунда по палубе разбежались пламенные язычки, будто кто-то зажег сразу тысячу свечек. Пламя поднялось на стены надстройки, Забралось на борта, взбежала до самого верха мачт и заполыхала, освещая сумеречную мглу. — Постойте, — опомнилась Алида. — А как же наш уговор? Вы мне поможете? Господин Вользунт, не уходите! Алиут недобро сверкнул глазами и, закутавшись в плащ, исчез. Шхуна полыхала, и лишь небольшие участки палубы не были охвачены огнем. Судно продолжало лететь по волнам с помрачительной скоростью, как объятая пламенем стрела. Лида запаниковала. Она уже ощущала безжалостный жар, надвигающийся на них со всех сторон. — Ханр, а как же та девушка? — вспомнила вдруг она. — Надо ее спасти. — А сама ты как спасаться планируешь? — откликнулся конюх, лихорадочно высматривая пути отхода. Алида взглянула на Пристонсона, ища помощи и совета опытного моряка. Но капитан продолжал стоять у мачты и молча наблюдал, как огонь сжимает его судно, поднимая в вечернее небо клубы черного дыма, едкого от запаха горелого корабельного лака. — Кругом же вода! — воскликнула Алида. «Мы — Мы как-нибудь справимся! Она сорвалась с места, игнорируя оклики Ханнера, и понеслась в кают-компании, открывая двери всех кают и вглядываясь внутрь. Комнаты были пусты, во многих вещи были разбросаны, моряки покидали свои уголки в спешке. Рывком распахнув очередную дверь, Алида нос к носу столкнулась с девушкой-древуном, высокой и бледной, в ее блестящих темных глазах читался ужас. Алида издала возглас радости и вытянула ее на палубу. «Что происходит?» Пленница отдернула руку и с испугом уставилась на Алиду. — Как я сюда попала? Ты кто? — Неважно, как ты попала, важно, как мы будем убираться отсюда, — сказал Ханнер, подбегая к ним. С каждой секундой жар возрастал, и огненные языки, бешено пляшущие по шхуне, поднимались все выше и выше. Алида задрала подол платья, завязала его узлом, чтобы ткань не задымилась, и подбежала к Пристансену капитан, нужно прыгать скорее, у вас есть пробковые круги. Пристонсон перевел на нее странный, безучастный взгляд и равнодушно пожал плечами. Не помню, наверное, были. Алида фыркнула и понеслась к борту, но пламя взвелось прямо перед ней, бросая в лицо сноп искр, словно не хотела, чтобы она подходила ближе. Алида взвизгнула и когда жаром обдало ее руки и подпятилась назад. Впереди и за кормой заблестели слабые огоньки, будто глаза неведомых существ, и потому, как холодно и отстраненно они мерцали, можно было понять, что они не имеют ничего общего с магическим пламенем, объявшим шхуну волчья пасть. Алида закричала. — «Ханар, капитан, идите сюда, смотрите. Порт уже близко. Нам нужны... «Круги, чтобы прыгнуть в воду и доплыть до берега!» «К дьяволу круги! Прыгнем так!» — сказал Ханнер, отчаявшись дожидаться ответа от капитана. Огни порта все приближались. Пламя взвивалось все выше, и несколько досок палубы, прожженные насквозь, обвалились в трюм. Жар обжигал лицо, дым заползал в легкие, мешая сделать вдох. Вольф Зунт не оставил им выбора. И сейчас путь был только один — в черную, неизведанную пучину большой воды. Алида Лида содрогалась при мысли о том, что придется туда прыгать. А вдруг там русалки или другие морские чудовища. Схватят за и утащат на самое дно, закопают в ил, и никто уже не найдет бабушку, и никто не вылечит Ричмальда. Морская гладь с громким бултыханием вспенилась, подняв кучу брызг, а через секунду на поверхность вынырнула голова пленной девушки-древуна. Она выплюнула воду и оглянулась на шхону. Отблески огня играли на ее мокрых черных волосах и отражались в глазах. Давайте, не бойтесь, позвала она. Берег недалеко, доплывем. Алида судорожно вздохнула, пытаясь примириться с необходимостью прыгать. Как вдруг Ханор силой толкнул ее в спину, и она, неуклюже перевалившись через борт, с визгом упала вниз. Ледяная вода сомкнулась над ее головой. Бархатное платье мигом намокло, отяжелев и потащив на дно. Лида отчаянно задергалась, хотела крикнуть, но только наглоталась воды, которая тут же принялась разрывать легкие холодными когтями. Со всех сторон стояла такая страшная и беспросветная темнота, что Алиде подумалось, каким же бесславным и глупым окажется ее конец. Рядом вода снова вспенилась, и кто-то вытянул Алиду за шиворот на поверхность. Она судорожно глотнула воздух и закашлялась, протирая глаза. Ханер держал ее за платье, и она вцепилась руками в его плечи, не желая больше тонуть. «Я забыла сказать, что не умею плавать», — пролепетала Алида. Минуту спустя прыгнул, наконец, и пристансен. Шхуна, уже похожая на костер, мчалась дальше, держа курс прямо на порт. «Корнитус!» — хрипло крикнул капитан. «Он остался на борту!» Алида прижала руку к рту. «Как они могли бросить старика?» Но шхуну было уже не догнать. Да и вряд ли можно было выжить в таком пламени. Алида всхлипнула и уткнулась в плечо конюха. «Плывем к берегу», — мрачно произнес Ханер. Глава шестая, в которой Алиде кажется, что все пропало. Колдовское пламя, которое принесла Шху на волчья пасть, за считанные минуты охватило и остальные суда, и пирсы, и портовые постройки — На опустившемся покрывали ночи порт выделялся кровавым пятном, одновременно страшным и прекрасным своей огненной агонии. Ханнер помог Алиде выбраться на берег. От холодной воды у нее зуб на зуб не попадал, но она старалась не показывать, как сильно испугалась и продрогла. Вокруг носились люди, зачерпывая морскую воду и пытаясь потушить суда. Крики, треск горящей древесины грохот обваливающихся балок, топот ног по деревянным настилам смешивались с тяжелым смрадным воздухом, насквозь просоленным и густым от черного едкого дыма. Пассажиры судов с воплями бежали в сторону вокзала, где, гудя и присвистывая, их зазывал ночной паровоз, обещая увезти в столицу. Пристонсон стоял по колено в воде и неотрывно смотрел, как то, что еще недавно было его фамильной шхуной, клеит последними всполохами, поглощаемая водной простыней. «Капитан, пойдемте», — взмолилась Алида, теребя его за рукав Камзола, почерневшего от грязи и гари. «Ничего уже не вернуть, но вы можете уехать в город. У вас ведь есть дом, семья. Возвращайтесь к ним». Он посмотрел на нее так, будто видел впервые, И Алида всхлипнула от сочувствия к нему. Должно быть, потерять свою шхуну для капитана было так же тяжело, как и ей потерять дом и бабушку. Сейчас она почти забыла, как он обошелся с ней, и что именно его люди сорвали праздник Альюдов и убили несколько древунов. Это ведь был приказ магистрата, а не личное решение капитана. — Езжайте, — глухо отозвался Пристансен. Я должен остаться и объяснить семьям моих людей, почему они не вернулись из плавания. Это ведь я позвал их с собой, и я отвечаю за их смерти. — Оставь его, — сказал Ханнер и потянул Алиду в сторону вокзала. — Он взрослый мужчина, справится и без твоих советов. Надо убираться отсюда, пока вокзал не сгорел. Поедем в Авенум. Алида покрутила головой, выискивая девушку-древуна, Та стояла чуть в стороне и выжимала платье и волосы. Ее брови были решительно сдвинуты. «Ты с нами?» — спросила Алида, подбегая к ней. Девушка древун сжала губы. «Что, этот ваш капитан не станет снова скручивать мне руки и везти к своим хозяевам?» Алида покосилась на Пристансона. Кажется, он и забыл о том, что обещал магистрату привести пленных. «Если мы быстро уедем, он и не вспомнит». «Пошли с нами!» Освободившаяся пленница немного поколебалась, но потом все-таки согласно кивнула. «Пошли!» Черно-бордовый паровоз призывно загудел, оповещая, что до отбытия осталось не так много времени. Ханер схватил спутниц за руки и помчался к вокзалу. Алида бежала изо всех сил, но все-таки отставала от конюха. То и дело натыкалось на суетящихся людей, Они пробирались к вокзальному навесу, не всегда понимая из-за густого дыма в правильном ли направлении движутся. — Что там такое? — закричала девушка Древун, когда из облаков Гарри выступил силуэт блестящего паровоза до отказа набитого людьми. — Это поезд. Он отвезет нас в город. — Там безопасно, — уверила ее Алида, но та продолжала смотреть с ужасом. «Нет, — Нет-нет, — выдавила девушка Древун. «Это машина, чудовище! Оно нас убьет!» Девушка задергалась, пытаясь высвободить руку из ладони Ханнера. «Не бойся, все будет хорошо», — сказала Алида, но вдруг паровоз издал протяжный резкий сигнал, напоминающий о скором отъезде. Девушка-древун взвизгнула от страха, вырвалась и побежала в противоположную сторону, расталкивая толпу. Вслед ей посыпались возмущенные возгласы. Лида дернулась было за ней, но беглянка быстро скрылась из виду. Ханр встряхнул Алиду за плечи. — С ума сошла? Тоже хочешь остаться в порту? Среди всего этого безумия, да? Тебя затопчут. — Прыгай в поезд, нам надо спешить. Конюх потащил Алиду дальше, столкнул с дороги тучного мужчину со связкой сушеной рыбы на плече и подсадил ее в вагон, запрыгнув следом. В тамбуре было людно и шумно. Редко пахло пропитавшейся дымом одежды и потом. Плакали дети, женщины причитали, дожидаясь своих мужчин, которые по-прежнему пытались спасти горящие суда и постройки. Ханнер протиснулся вглубь вагона, уверенно таща за собой Алиду. Она доверчиво семенила за конюхом, не сводя глаз с его широкой спины, обтянутой серой рубашкой. Алида подумалась, что если бы он сейчас повел ее на верную гибель... Она пошла бы за ним, не раздумывая. Все прежние обиды казались теперь такими далекими и несущественными, будто все это происходило не с ней и не в этой жизни. Ханнер спихнул чей-то мешок, усадил Алиду на скамью, а сам опустился рядом. На скамье, напротив, испуганная женщина прижимала к себе троих перепачканных сажей детей. Сбоку устроился крепкий мужчина с моржовыми усами, который встревоженно вглядывался в лица всех, кто входил в вагон. Только сев, Алида поняла, как устала. и ступни горели огнем, все ноги покрыты ожогами, царапинами и мозолями. Она вздохнула и, забывшись, опустила голову на плечо конюха. Ханнер не стал противиться. — Ничего, скоро будем в Винуме, сказал он. — Останешься со мной в госпитале? — У меня там знакомые, они пустят нас пожить. Алида посмотрела ему в лицо. Жить в Авинуме? Прости, но мне нужно не туда. Мне нужно помочь маме, с нажимом произнес он. Я ей обещал. "Ханер", вздохнула Алида. "Я не могу". Она прислонила голову к окну, отвернувшись от конюха. Лучше поговорить позже, а сейчас ей надо немного отдохнуть пока она не в состоянии принимать новые решения. Поезд издал последний какой-то особенно жалостливый гудок, подгоняя тех, кто все-таки хотел уехать отсюда в столицу. Ропот голосов усилился. Паровоз шипением выпустил новое облако пара и окно заволокло чем-то мутно-белым, закрывая вид на горящий порт. Поезд плавно подался вперед и покатил по рельсам, сначала медленно, потом все скорее мерно покачиваясь и постукивая женщина напротив обняла детей крепче и беззвучно заплакала Алида поняла она не дождалась мужа сколько еще семей не воссоединятся раньше королевство часто ввязывалось в кровопролитные и жестокие войны и многие отцы не возвращались к детям многие женщины оставались вдовами Но на то были вполне земные причины — охрана своих земель, борьба за новые территории и урожаи. А сейчас погибают за истрепанные страницы волшебной книги, за желание магистрата овладеть магией, за то, чтобы альюды вернули силу и продолжили жить. «Как это все нелепо! Как глупо и противоестественно!» — подумала Лида. Она попыталась представить, что может сделать с городами и людьми воль разозленный пропажей целого сундука вожделенных страниц. Она предчувствовала, что Альюды не смогут проникнуть в библиотеку, потому что это древнее здание надежно защищено заклинаниями магистрата. Тем более, что древуны, скорее всего, с радостью отдали бы Альюдам свое сокровище сразу после бала. Но магистрату удалось провести соперников. Поезд набирал скорость, уходя все дальше от порта, от которого виднелось только оранжевое зарево. Пассажиры затихли, погрузившись в собственные мысли, слишком уставшие и потрясенные. — Так что насчет Авинума, ты подумала? Голос Ханора вырвал Алиду из пучины невеселых мыслей, и она слегка вздрогнула. Она даже не рассматривала вариант остаться в столице — Пусть и искренне сочувствовала конюху и его больной матери. Ее звали Дела. Она покачала головой. — Прости меня, ханер но я не могу. Я еду дальше, в биу Но ты можешь мне помочь. Мне и маме. Неужели ты не хочешь отблагодарить меня? Лида недоуменно сдвинула брови и посмотрела на конюха. Он озабоченно покусывал сухие губы и стрелял глазами по сторонам. «За что мне тебя благодарить?» — спросила Алида. «Ты считаешь, что спасти твою жизнь было недостаточно? Ты сама ни за что бы не прыгнула с судна!» «Так значит, ты спас мне жизнь!» — возмутилась Алида. «А я-то думала, что ты исправлял прошлые ошибки. Ничего, прыгнула бы и без твоих толчков в спину!» Она скрестила руки на груди и отвернулась не желая больше продолжать этот ни к чему не ведущий разговор. Монотонный перестук колес убаюкивал, и, покачиваясь словно на волнах, Алида едва не задремала, ей показалось, что прошло уже несколько часов, хотя на самом деле они провели в тишине лишь пару минут. «Извини», — подал голос Конюх. Алида не ответила.